ЧАСТЬ ВТОРАЯ «Мам, ты дома? Мам!» Марсель проснулась, подняла с подушки голову, пытаясь понять, приснился ей Юркин голос или нет. «Все-таки приснился, наверное. Все-таки предыдущая бессонная ночь перед экзаменом дала о себе знать. Уже и не поймешь, где сон, а где явь. Зато экзамен был последний в эту сессию. Героический экзамен, можно сказать. И сама она героическая студентка». Второй курс медицинского за плечами остался. И ни одного завала. Хотя, если честно признаться, если бы не муж, не налюбящая руководство и покровительство. «Мам, ты дома или нет? Выгляни в окно, мам!» «Точно, Юрка. Из школы пришел, наверное. Только зачем орать под окном на всю улицу? Обрадовался, что школьный год закончился и каникулы начались». Марсель выглянула в окно. Юрка стоял на газоне, бросив портфель и радостно размахивая руками. Рядом с ним, конечно же, Ленка Григорьева. Верная подруга. Руками не размахивает, не улыбается и не подпрыгивает. Твердо на земле стоит. Кажется, будто снисходительность проявляет к Юркиному подпрыгиванию. Даже немного обидно за Юрку стало. «Нет, а чего такая снисходительная-то? Подруга верная. Не нравится тебе, как Юрка подпрыгивает? Иди домой, не стой на нашем газоне». Поймав себя на этой слегка недовольной мысли, Марсель тут же и прикрыла ее приветливым в Ленкину сторону кивком. Действительно, причем тут ее недовольство, если Юрке такая дружба нравится. Тем более за Юркиной спиной маячит еще какой-то незнакомый мальчишка. Крупный, смуглый, в белой рубашке с распахнутым воротом. Такой безупречно белый, что смотрится как вызов на фоне Юркиной в красно-синюю клеточку. Откуда этот мальчишка взялся, интересно? «Что, опять ключи дома забыл?» — спросила Марсель, моргая все еще сонными глазами. «Ага, мам, сбрось, пожалуйста!» «Сейчас, погоди!» Ключи, конечно же, лежали на тумбочке в прихожей. Юрка был безалаберным в мелочах, как всякий подросток. Впрочем, не всякий. Наверняка Ленка Григорьева ключей дома не забывает. «Непонятно только, почему из школы не домой к себе идет, а вечно за Юркой тащится». Юрка поднял с газона брошенные ему ключи. Прокричал упреждающе. «Мы голодные, мам!» «Ну так понятное дело!» С улыбкой проворчала Марсель, отворачиваясь от окна и спеша на кухню. «И чем теперь кормить эту ораву? В холодильнике оставалось немного борщей котлеты. Юрке бы хватило. Но ничего не поделаешь. Надо переключаться на новые обстоятельства. Соображать быстро и желательно без досады». Досада еще никому не помогла. Горячие бутерброды сделать, что ли? Огурчик, помидорчик на хлеб положить, зеленью сверху присыпать, потом кусочки сыра сверху бросить и в микроволновку. Сыр по овощам растечется, красота. Не ахти, какое блюдо, но голод утолить можно. И вообще, ей, как хозяйке-студентке, простительно. Такая трудная нынче сессия выдалась в институте. И не в каком-нибудь, а в медицинском. Одна латынь чего стоила? До сих пор трудные слова за нозами в мозговых извилинах торчат. Поэтому и понятно, что хозяйственные дела пошли второй очередью. И для них свое время придет. Еще успеет и борща наварить, и котлет нажарить, и еще всякого разного какао с чаем. Пока компания поднималась в квартиру, Марсель успела нарезать батон. Когда услышала ребячьи голоса, пошла в прихожую. Еще раз поздороваться. По пути пригладила волосы, потерла глаза. С палата всего ничего, как с экзамена пришла. Вся институтская группа на природу по случаю радостного события рванула, а она, примерная женушка, домой. Ленка Григорьева стояла в прихожей гордой цаплей. Ждала, когда Юрка поможет ей стянуть рюкзачок с плеч. Юрка ее ожидания не заметил, шагнул вперед. Проговорил торопливо, указывая на смуглого мальчика. — Мам, это Джаник. Он со следующего года в нашем классе учиться будет. Его сегодня директриса привела, чтобы мы заранее познакомились. Смуглый Джанни глянул на нее очень серьезно и кивнул с достоинством. Глаза у него были большие, темно-карие, обрамленные длинными густыми ресницами. А над глазами широкие брови в разлет. А еще Марсель заметила красиво вылепленный твердый рот и подбородок тоже твердый, без детской пухлости. И челка над лбом, как вороново крыло. «Красавец, что сказать!» так и просились на язык слова из Амара Хаяма. «О, мальчик, поспеши, твой мир подобен сказке». «А это моя мама. Ее зовут Марсель. Классная, правда?» С торжеством в голосе представил ее Юрка и глянул на Джаника с гордостью счастливого обладателя, требуя немедленного подтверждения предъявленной взору классности. Марсель даже смутилась немного. «Юрка, Юрка!» — словно дорогой вещью похвастался. Джаник улыбнулся, соглашаясь с Юркиным торжеством. А Марсель опять страшно смутилась. Махнула на Юрку рукой. «Да ну тебя!» И произнесла, торопливо уходя на кухню. «Мойте руки, сейчас я вас накормлю. Полноценного обеда точно не обещаю, но перекус гарантирую». «Может, вам помочь?» Вежливо спросила Ленка. «Ну, помоги», обернувшись, пожала плечами Марсель. Через пять минут, нарезая на доске овощи аккуратными кубиками, Ленка переспросила недоверчиво. «Разве горячие бутерброды со свежими огурцами делают? Я понимаю, когда помидоры. Ну ладно, сладкий перец. Но огурцы? А почему нельзя с огурцом, Лен? Что тебя смущает? Потому что это неправильно». «А кто решил и постановил, что неправильно?» «Ну, не знаю. Конечно, никто не решил и не постановил». Но моя мама так не делает, например. И я ни разу не видела, чтобы кто-то делал горячие бутерброды с огурцами. А я делаю. То, что ты ни разу такого не видела, еще не говорит о том, что это неправильно. Правильность и неправильность вообще понятия обтекаемые, иногда плавно переходящие друг в друга. Разве ты этого никогда не замечала? В каждой избушке свои погремушки. У всякого человека свой вкус. Один любит есть холодные огурцы, другой горячие. Ладно, не буду с вами спорить, но все равно я останусь при своем мнении. Да, пожалуйста, дорогая. На, теперь петрушку порежь укроп, а я в холодильнике пошурую. Где-то еще банка с каперсами была. А как вам наш новенький Марсель? Понравился? Не знаю, поживем-увидим. На первый взгляд вроде хороший мальчик. А на внешность как? По-моему, слишком красивый. Мужчина не должен быть очень красивым, это неправильно. «Почему?» «Не знаю. Так моя мама говорит». «По-моему, Леночка, тебе пора учиться иметь свое мнение, а не следовать маминому. И вообще, нехорошо обсуждать человека в его отсутствии, согласна?» «Да, согласна. Я порезала зелень, Марсель». «Молодец. Давай сюда. Еще пять минут, и перекус будет готов. Иди, приглашай мальчишек». Юрка, как всегда, уплел свои бутерброды очень быстро. не переставая болтать без умолку. Ленка, поджав губы, выковыривала из расплавленного сыра кусочки огурцов и выкладывала на краешек тарелки. Справившись с обязательной задачей, принялась за факультативную, то есть за сами, собственно, бутерброды. — Вот же какая девчонка, а! Занудно правильная. И почему ее к веселому разгильдяю Юрки прибила? Наверное, Ленка намазывает Юркину веселость на свою правильность, как масло на хлеб, чтобы не есть ее в сухомятку. Джаник ел с молчаливым, сосредоточенным достоинством. Можно сказать, с ярко выраженной благодарностью за хлеб насущный. Хороший мальчик. И взгляд у него серьезный. И лицо умное. «Джаник, а ты раньше в другой школе учился, да?» – спросила Марсель, подливая ему чаю. «Да, в другой школе. И в другом городе. В Ереване». «О, как далеко! Не жалко было свою школу бросать?» «Ну что ж поделаешь?» Понимаете, у папы здесь бизнес, и потому мы с мамой решили к нему приехать. Это ведь нехорошо, что папа все время один. Да, это нехорошо. Это вы с мамой правильно решили. Да, и папа тоже так решил. Сказал, что мне лучше в русской школе учиться, чтобы язык не забыть. Папа ведь русский наполовину. У него мама, то есть бабушка, русская была. А мама всегда в Ереване жила. Она не очень хотела ехать сюда, если честно. Но папа не хотел в Ереван, и маме пришлось принять такое решение. Мужчина всегда должен быть главным в семье и стараться, чтобы его семья жила хорошо и счастливо. Ведь это правильно. Как вы считаете? Безусловно, как дважды два. Спасибо. И за вкусные бутерброды тоже спасибо. Вы хорошая хозяйка. А еще у вас душа добрая. И пусть ваш дом всегда будет счастливым и добрым. Ой, спасибо, Джаник, ты очень хорошо говоришь. Мне так приятно. А еще вы очень красивая. И глаза у вас красивые, как весенняя трава на солнышке. Необыкновенные глаза. Я никогда таких не видел. Ой, совсем ты меня смутил. У тебя тоже очень красивые глаза, Джаник. Вдруг подала ревнивый голос Ленка. И Марсель моргнула растерянно, будто и в самом деле была предметом Ленкиной ревности. Джаник хотел что-то ответить, но Юрка ему не дал. Проговорил весело. «Ну что, перекусили? Тогда вперед! Времени-то мало осталось, не забыли?» «Куда это вы торопитесь?» поинтересовалась Марсель, пожав плечами. «За подарком, мам. У Володьки Семёнова сегодня день рождения. Он весь класс позвал на аттракционы. Сбор около парка Победы через час. А нам еще подарок купить надо. А потом мы все к Володьке пойдем чай пить». Так что скоро меня домой не жди. Я поздно приду. Да? Ну ладно. Тебе денег дать? Не. Я у папы еще утром взял. К тебе даже не приставал. Ты на экзамен убегала, и поэтому не в себе была. Ну, так уж и не в себе. Точно, точно не в себе. Даже глаза были не зелеными, а желтыми в крапинку. От испуга, наверное. Не сочиняй, Юрка. Ой, я даже не спросил. Ты сдала экзамен-то? А то, на пятерку, между прочим. Но кто бы сомневался? Если бы не сдала, и глаза бы желтыми остались. А так все в норме. Вот же выдумщик, а? Ладно, идите, а то и впрямь не успеете подарок купить. И ключи больше не забывай, пожалуйста. Марсель потом стояла у окна, смотрела, как вся компания дружно шагает по двору в сторону арки. Юрка посередине, конечно же. Рассказывает что-то весело, машет руками, поворачивая головой вправо-влево. Вот и варку вошли, скрылись из виду. До вечера она слонялась по квартире, наслаждаясь безделием. Наверное, у безделия бывает особый вкус, когда нервные заботы успешно разрешены и еще долго до забот следующих. Очень приятный вкус безделия, сладко заслуженный. Здравствуй свободы называется. Хочу халву ем, хочу пряники. Устроилась в кресле перед телевизором, собираясь посмотреть старую добрую комедию и заснула нечаянно. И проснулась от мужненного громкого голоса из прихожей. «Мара, ты дома? Эй, Марсель, Марселина, Марсельеза, ты где?» «Да здесь я», — отозвалась Марсель, потягиваясь. «Хотела фильм посмотреть, да заснула нечаянно. Я тебе звонила, кстати, но ты на операции был. Хотела пятеркой по фармакологии похвастаться. Представляешь, фармакологию на пятерку сдать, это шуметь надо!» Вот скажи, у тебя была пятерка по фармакологии, когда ты учился? Да не в жизнь. Я вообще на втором курсе страшный разгильдяй был. Вот, а у меня пятерка. Умная я у тебя, да? Не то слово, Марсельеза. Не называй меня так, мне не нравится. Уже по-всякому мое несчастное имя переиначил как мог. Скоро мартышка Ивановной назовешь, наверное. Так я ж любя, дурочка. Я знаю, и все равно не надо. А как называть тебя? Как? Одним рывком Леня подхватил Марселе с кресла. Закружил по комнате. Как тебе нравится, скажи? Крошка моя? Пупсик? Зайка? Птенчик? Черепашка-ниндзя? Фу, дурачок! Остановись, у меня голова закружилась. Ой, дурачок я, дурачок! Прижал ее лёня к себе. А главное, какой счастливый дурачок! Айда Соколовский, Айда Сукин сын. Не думал, не гадал, счастье само в руки свалилось. «Вот. А помнишь, ты не хотел на мне жениться?» «Я не хотел. Да брось, когда это было?» «Два года назад». «Да не может быть. Не возводи на меня понапраслину, как говорит наша тетя Паша». «Какая еще тетя Паша?» «Да уборщица в больнице. Мы с ней, бывает, чайком балуемся в свободную минутку». «А больше ты ни с кем в больнице не балуешься, а?» «Ну что ты, Марсельеза?» как можно. Я честный, порядочный человек. Женатый, скромный, счастливый. Почти святой. Посмотри, нимб над головой не светится, нет? Опять ты шутишь? Да нисколько, Марсельеза. На полном серьезе тебе заявляю. Я счастлив. И знаешь, так праздника хочется. Давай отметим твою сессию. Поедем завтра на дачу к Зиновьевым. У Ваньки аккурат день рождения. Шашлыков нажарим, вина красного попьем. Хочешь вина и шашлыка, Марсельеза? Хочу. Только я к твоим Зиновьевым ехать не хочу. Мне кажется, они меня не любят. Ну, это ты зря. К Лёне остановился. Усадил Марсель обратно в кресло. Присел на подлокотник и развел руки в стороны. Правда, зря. Придумала сама себе и веришь. С чего бы им тебя не любить? А с чего любить, Лень? Подняла она на него свои зеленые, вмиг погрустневшие глаза. Ты знаешь, мне все время кажется, будто они съеживаются, когда я приезжаю, и улыбаются так, будто их силой заставляют. Да не съеживаются они, тут в другом дело. А вообще, не обращай внимания, относись к ситуации философски. Просто постарайся их понять, и все. Да я стараюсь, Лень. Значит, плохо стараешься. Я же тебе рассказывала и не раз, что мы с Зиновьевыми, с Института дружим, что уже давно эта дружба успела в родство перерасти. Настоящее родство, роднее некуда. Мы с Ванькой Зиновьевым даже свадьбы вместе играли. В складчину снимали нашу институтскую столовку. Ванька Зиновьев на Ирке женился, а я на Марусе. А Ирка с Марусей вообще со школьной скамьи подружки. Представляешь, как все завязано было? Когда Маруся умерла, Ирка в больницу загремела с инфарктом. Еле на ноги поставили. Так что ты пойми и не обижайся. Тем более, они вроде поводов для обид не дают и очень хорошо к тебе относятся. Да, я понимаю, Лень. Да, они твои друзья, других не будет. Точно, уже не будет. Коней на переправе не меняют. Я постараюсь. Я ведь тоже вижу, как они стараются меня принять. Как им трудно дается это старание. Я очень постараюсь. Вот и молодец. Вот и умница. Если бы ты меня еще и накормила, то вообще цены бы тебе не было. ой Марсель сделала преувеличенное испуганное лицо, прижала пальцы к губам, виновато втянула голову в плечи. Понятно, усмехнулся Лёня, отстраняясь назад и будто любуясь её испугом. Выходит, зря замахнулся на твою бесценность. Погречился, однако. Прости, Лёнь, конечно, я могла ужин приготовить, но на меня такое безделье напало. И жуткая лень. Простишь меня, жену бессовестную? Да ни за что. Обязательно побью в субботу после бани. Готовься, несчастная Марсельеза. Ой, боюсь-боюсь. А если серьезно, я сейчас быстро чего-нибудь приготовлю. Да ну, пойдем лучше в кафе. в то на углу, помнишь? Где зеленые свечки в вазе с водой плавают? Ну да. Мне все время кажется, что огонь у них тоже зеленый, как твои глаза. Умопомрачительное зрелище. Даже аппетит пропадает. Все смотрел бы на тебя через этот огонь и смотрел. «Боже, какой ты у меня романтик, Лень!» «А то! Станешь тут романтиком и чертом с рогами! А где чада Гуляет, что ли?» Юрка на день рождения ушел. К Володьке Семенову из класса. Сказал, поздно придет. «Да, точно. Он же мне говорил утром. А я забыл. Ну, вот и замечательно. Значит, там его и накормят. А мы в кафе поужинаем. А завтра с утра к Зиновьевым на дачу рванем». Дача у Лениных друзей Зиновьевых была обычным домиком средней ветхости и находилась на самом краю почти заброшенной деревни. Да и до самой деревни ехать было далековато. Два часа по шоссе, потом по проселочной дороге. Если повезет и дорогу не расквасит дождем, то ничего, от шоссе еще каких-нибудь полчаса и ты на месте. А если не повезет, тут уж простите, как карта ляжет, варианты могут быть разными. Однажды они вот так рванули на шашлыки, и потом пришлось до деревни пешком идти. А оставшиеся полдня искать трактор, чтобы вызволить машину-утопленницу. Но в это субботнее утро все сложилось замечательно. Доехали без приключений. Ворота на подворье были распахнуты. Зиновьев и Леню уже поджидали. Ира выскочила на крыльцо дома, пошла навстречу, раскинув руки. «Ой, молодцы какие, что приехали! Как же я рада! Ленька, это что такое, а?» Это нечестно, Ленька. Ты о чем, Ир? Застыл в недоумении лёня выйдя из машины. Да как тебе не стыдно молодеть прямо на глазах? На тебя же нельзя смотреть, глаза слепнут от зависти. Да ладно тебе, тоже комплименщица выискалась. А где твой молодой, который нынче именинник? Молодой не так уж и молодой, но на другой конец деревни очень даже резво поковылял. Я в окно видела. — Решила утреннего молочка принести, гостей побаловать. — Да я не пью свежего молока. — Ха! Причем тут ты? Он вовсе не для тебя старается. Ира с улыбкой глянула на Марсель, и та опустила голову в смущении. Неловко заправила за ухо легкую прядку волос. — Не тушуйся, Мара, что ты? Это я просто шучу так неловко. Дотронулась до ее плеча Ира. — Наоборот, радуйся, моя девочка. Неси свою молодость с гордостью и торжеством, а на старых теток не обращай внимания. — Ну что ты, Ира, ты вовсе не старая. — Конечно, не старая. Будем считать, что это я тоже пошутила. Какие мои годы, правда, Ленька? — Да нормальные годы, ягодные. Чего ж прибедняться-то? — с готовностью подтвердила лёня Ну, скорее перезрела ягодные. Пора варенье варить. И вообще, чего я к вам пристала со своими ягодами, ребята? У нас же с Ванькой новости есть, сногсшибательные ног сшибательные. Наш Олежка наконец-то надумал жениться, представляете? — Да ну! — всплеснул руками Леня, шагнув к Ире. — Вот это да! И в каких пенатах отыскалась такая счастливица? — Ой, я и сама пока ничего про пенаты не знаю. Видела ее всего один раз. Олег домой приводил знакомить. Светой зовут. — Ничего, миленькая такая, стройная блондиночка. Бровки домиком, губки бантиком. Да сами сегодня познакомитесь, они к вечеру приедут. А свадьба скоро? Да уже в августе. Представляешь, сколько хлопот впереди. А что, они хотят прямо свадьбу-свадьбу? Да сама Олежка не так, чтобы уж. Но свете да, хочется именно так, со всеми свадебными причиндалами и прочими атрибутами. Это что, с двухдневной пьянкой и мордобоем? «Нет, с кучей красивых фоток, чтобы потом их всему миру показывать. А фотки, сам понимаешь, на пустом месте не возьмутся. Им соответствующий свадебный фон нужен. Так что без свадьбы-свадьбы, как ты говоришь, дело не обойдется». «А, понятно. Хотя и не очень. Но в любом случае желание невесты не обсуждается». «Вот именно. Ладно, чего мы во дворе переминаемся? Идемте в дом». Ира пошла к дому, махнув им призывно рукой. Потом обернулась, спросила через плечо. «Марочка, поможешь мне на стол накрыть, хорошо?» «Конечно, Ир», — с готовностью согласилась Марсель. «Может, на веранде посидим? Сегодня день хороший, и солнце не жаркое, и ветерок». «Конечно, на веранде, Ир». «Здесь у вас такой воздух, мне очень это место нравится». «Спасибо, дорогая». Сейчас Ваня придет, молочка принесет. Угощать тебя станет. А ты уж не отказывайся, уважь. Не зря же он на другой конец деревни ходил. Да я и не думаю отказываться, что ты. Попью молочка с удовольствием. Ага, тебе надо, а то совсем бледненькая и худая. Кожа до кости. Ленька, ты почему жену голодом морешь, а? Это не я, это летняя сессия. Ладно, ладно, не оправдывайся. Дачный праздный день тихо притёк от утра к пополудню, как тёплый песок сквозь пальцы. Потом так же лениво болтался минутами меж хмельных разговоров и неожиданно нагрянувшего настоящего летнего зноя, от которого так хорошо спасаться, лёжа в тени в гамаке. Потом зной иссяк, будто устыдился своего несвоевременного появления, и небо нахмурилось большой синей тучей. Но и туча решила в конце концов пройти мимо. Наверное, услышала ирина мольбы и причитания. «Ваня, ты посмотри на небо, сейчас дождь пойдет. Олег со Светой точно на проселке застрянут. Иди, ищи трактор, Ваня!» А может, туча пожалела вовсе не Иру, а расслабленного красным вином Ваню, неспешно нанизывающего шашлык на шампуры в компании лучшего друга Лени? Обтирая руки полотенцем и наблюдая, как друг лёня разливает по стаканам вино, он мельком успел глянуть в небо. «Не, Ирусь, мимо пройдет. Не сволочь же последняя, правда? Точно мимо пройдет, я тебе говорю». К вечеру приехали Олег и его невеста. Все выстроились рядком перед въехавшей во двор машины. Улыбались почти одинаково. Хотя улыбки Вани и Иры были более старательны, в связи с нависшими над их головами почетными званиями свекрови и свекра. Света и впрямь оказалась приятной во всех отношениях девушкой. Ухоженной, современной, воспитанной. Шагнула к Марсель, глянула в глаза с веселым любопытством. «А ты Марсель, да? Мне Олег про тебя рассказывал». «Да, будем знакомы», — улыбнулась в ответ Марсель. «Я думаю, будем дружить, ведь мы с тобой одногодки, правильно? Тебе сколько?» 20 недавно исполнилось». «Ой, а мне двадцать два. Я даже старше тебя. Надо же!» Марсель не стала уточнять, что стоит за этими даже и «надо-же». «Чего уточнять, если и без того все понятно?» «Я, мол, хоть и постарше, зато мой жених намного моложе твоего мужа». Уточнять не стала. Но внутри съежилась. Да и вообще, особой симпатии к этой свете с первого взгляда не возникло. Хотя к Олегу Марсель всегда относилась хорошо. Он был парнем веселым и легким в общении. По крайней мере, Марсель не испытывала к нему насторожности, как к Ире. И потом, сидя за празднично накрытым столом, она тоже помалкивала, улыбаясь всем старательно, дружелюбно. Хотя никто на нее особо внимания не обращал. Все были заняты женихом и невестой. Ей достаточно было того, что рука Лени лежит на ее плече, теплая и сильная. А вечер был чудесный, теплый, наполненный вкусными запахами. Даже солнце не хотело уходить за горизонт. Висело в небе тяжелым шаром. «Ой, Олег, смотри, какое солнце!» Восхищенно проговорила Света, распахнув глаза. «Если на его фоне сфоткаться, классный снимок получится, правда?» «Не знаю, наверное», — пожал плечами Олег. «Ой, а я хочу сфоткаться. И фотоаппарат у меня в сумке есть. Я всегда его с собой ношу». «Ладно, пойдем, если хочешь». вздохнув поднялся с места Олег. Коротко глянул на Марсель, улыбнулся. «Пойдем с нами?» «Нет, я не хочу». «Да почему?» Повернулась к ней Света, удивленно распахнув глаза. «Представляешь, какие классные снимки получатся!» «Я не люблю фотографироваться. И фотографии с красивыми видами не люблю. Тем более себя в красивых видах». «Да? Странно. Марсель у нас вообще странная девушка, Свет». тихо проговорила Ира, глядя куда-то в сторону. — Иди, фотографируйся, не обращай внимания. — Нет, а мне все-таки интересно. Я не понимаю, как это так, не любить себя на фоне красивых видов? Чем они виноваты? — Да не в том дело, — махнула ладонью Марсель, досадуя, что завела этот дурацкий разговор. — А в чем тогда? Объясни. Не унималась Света. «Да нечего мне объяснять свет. Просто я люблю само пространство, как живую картинку, а не как объект для фотографирования, понимаешь? Я его впитываю в себя, запоминаю. Оно во мне, в моей душе, в моей памяти. И неважно, есть я там на его фоне или нет. ну я не знаю, как объяснить». «А я тебя понимаю, Марсель», — тихо сказал Олег, глядя на закатное солнце. Знаешь, я всегда удивлялся, когда бывал где-нибудь в красивом месте, как ведет себя стадо буйных туристов с фотоаппаратами. Как будто им это место не важно, а важна надпись на месте. Здесь был Вася. Главное, свою глупое эго запечатлеть. «Значит, ты хочешь сказать, что я глупая, да?» Тихо, но грозно спросила Света. «Да ничего такого я не хочу сказать». «Нет, ты сказал. Ты дал понять, что я глупая». Упорно настаивала на своем Света, и все за столом притихли от неловкости, глядя в свои тарелки. «Ладно, хватит», — миролюбиво обнял Олег Свету за плечи. «Пойдем, буду тебя фотографировать. Где, говоришь, фотоаппарат? В сумке?» «Не пойду». «Почему? Ты же хотела». «Хорошо, я пойду, ладно, но при одном условии. Пусть Марсель тоже с нами идет, и тоже пусть фотографируется». Иначе получается, что я выгляжу какой-то глупой на ее фоне. За столом снова повисла напряженная тишина. На сей раз удивленная. Ира испуганно пробежала взглядом по лицам. Хотела что-то сказать, но Марсель ее опередила, вставая с места. «Хорошо, Света, пойдем. Пойдем же, ну?» Они пошли к обрыву, с которого хорошо было видно падающее за горизонт солнца. Пока Света позировала, Марсель тихо сказала Олегу. Ты извини, что так вышло. И чего меня понесло с философией? Чуть с невестой тебя не поссорила. Да о чем ты? Перестань. Так же тихо ответил Олег, задумчиво глядя на Свету, пока та выбирала подходящую позу на фоне красивого пейзажа. Это я, дурак, во всем виноват. Да, сам виноват. Давай, я готова! Крикнула Света и растянула губы в сияющей счастьем улыбке. И уже через улыбку простонала натужно, как незадачливый чревовещатель. «Ну уже давай, иначе я шею сверну». Олег сделал пару снимков, и Света перебежала на другое место. Наклонила красиво голову, скомандовала из-под упавших на лицо волос. «Я сейчас лицо резко вверх подниму. А ты лови кадр, чтобы волосы разлетелись, понял? Чтобы на фоне солнца». «Да понял», — с радостной и в то же время чуть насмешливой готовностью ответил Олег. и тихо повторил в сторону Марсель. «Да, я сам виноват. Только сам». «Ну, не такой уж тяжелый инцидент произошел, чтобы посыпать себе голову пеплом, Олег», — ответила она ему весело. «Видишь, все обошлось. Твоя невеста довольна». «Да я ж не о том. Не об инциденте. И не о невесте». о чем?» «А ты сама не понимаешь?» «Нет». «Тебе словами Пьера Безухова сказать?» Как там он лепетал-то, дай бог памяти? Да ежели б я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен. Вернее, если бы ты была свободна, Марсель. Она в ужасе отступила от него, замахав руками. — Да ты что такое говоришь, Олег? Прекрати! Прекрати немедленно! Да как ты можешь? — Успокойся, уже прекратил. Улыбнулся Олег и перевел взгляд на быстро приближающуюся Светку. — А что мне еще остается, как думаешь? — Только и остается. Немедленно прекратись. Света подлетела к нему, выхватила из рук фотоаппарат, проговорила возбужденно. — Да я гляну, как получилось. Ой, вот этот ракус дачный У меня тут как будто второй подбородок. А на этом я вообще ужасно толстая. Давай еще раз, Олег. Я протяну руки в сторону солнца и немного прогнусь. А ты лови самый классный момент. Только не опоздай вовремя щелкнуть, ладно? Ладно, ловлю, щелкну, не опоздаю. А потом ты, Марсель, убегая, повернулась к ней Света. Тебе понравится, вот увидишь. Даже сама этим делом заразишься, гарантирую. Сейчас все сплошь рядом друг друга фотоют. Прямо инфекция какая-то заразная пошла. Не отставать же от других, правда? Потом они возвращались домой. Марсель шла впереди. Света с Олегом чуть поодаль. Когда их стало видно с веранды, Леня замолчал на полуслове Любой с тонкой фигуркой жены. Распрямил плечи, вздохнул счастливо. Иван хитро взглянул на жену, проговорил тихо, показывая глазами на Леню. — Смотри, Ирка, что свежая кровь с мужиками делает? Плечи сами собой распрямляются. Вот что значит молодая жена. И душа, и тело, и глаз радуются, да, Ленька? — А я что, старая, по-твоему? Так же тихо спросила Ира. — На меня глаз уже не радуется Может, тоже молодую себе найдёшь?» «Так Лёнька ж не искал!» виновато проговорил Иван. «Само получилось. И вообще, эта палка о двух концах, знаешь ли. Молодая жена, как ружьё на стене. Всё время ждёшь, что она выстрелит. И дождёшься-таки. В самом деле, когда-нибудь выстрелит».